Почему спит материнский инстинкт? В последнее десятилетие стиль материнства заметно изменился и продолжает меняться на наших глазах. В глянцевых журналах мы то и дело читаем интервью знаменитостей, которые с гордостью рассказывают, как уже через неделю после родов вышли на сцену, зажигали в ночном клубе, катались на горных лыжах. Поделюсь и собственными наблюдениями. Одна из селебрити сделала кесарево сечение на месяц раньше срока, Ребенок должен был родиться в сентябре, но вот беда. Как раз в это время у подруги свадьба. И мама ускорила процесс, чтобы появиться на светском рауте, как всегда, стройной и красивой. Все просто ахнули. В семье известного предпринимателя младенца сразу после появления на свет передали заранее нанятой няне. А маму муж тут же увез на Мальдивы. Отдохнуть, прийти в себя, восстановиться. Первое, что хочется сказать, когда слышишь такие истории, а где же пресловутый материнский инстинкт? Что, у современных мам он притупился? Атрофировался? Пропал? Миф или реальность? На самом деле, мгновенное пробуждение материнского инстинкта сразу после рождения ребёнка — не более чем миф. Это в природе всё просто. Самка любого животного инстинктивно знает, как выносить, родить и воспитать своё потомство. Её материнский инстинкт врождённый — это непременное условие продолжения рода. А человек — существо не только биологическое, но и социальное. Многое из того, что мы умеем, не заложено в нас природой, а приобретается путём обучения, накопления опыта. Поведение, которое мы условно называем материнским инстинктом, надо вырабатывать, формировать. Материнский инстинкт не включается автоматически. Любовь матери к ребёнку, как и любовь ребёнка к матери, возникает далеко не сразу. Малыш уже родился, а вот чтобы родилась мама, очень многое должно сойтись на физиологическом, биохимическом, психологическом уровне. Что же мешает проснуться материнскому инстинкту? Не касаясь сложных биохимических и физиологических процессов в организме молодой мамы, остановимся на её психологическом состоянии. После родов многие женщины испытывают сложные чувства. На смену первой радости, восторгу, эйфории зачастую приходят совсем другие эмоции. Уныние, раздражение, гнев, и не каждая может с ними справиться. Не случайно сегодня всё чаще говорят о послеродовой депрессии. Психоаналитики видят её причины в том, что с появлением младенца на свет мама переживает по крайней мере три утраты. Во-первых, это утрата единства с малышом, В период беременности женщина воспринимала плод как часть себя, а во время родов ребёнок отделяется от неё. Во-вторых, уже нет того образа младенца, который она рисовала в своём воображении. Вынашивая ребёнка, мама мысленно представляла его внешность, характер, голос, а малыш появляется на свет совсем другим. И в-третьих, она в какой-то степени теряет себя. Родившая женщина становится другой и физически, и психологически. меняется её тело, меняется и её жизнь, отношения, взгляды, приоритеты. Её мир замыкается на ребёнке. Конечно, у всех нас разная психологическая устойчивость, да и близкие ведут себя по-разному. Кто-то помогает и поддерживает больше, кто-то меньше, и сила чувств у каждого своя, поэтому и утраты одни из нас воспринимают острее, другие спокойнее. Но всё-таки эти потери переживают все. А их причина Новорождённый. Поэтому чувства мамы к своему малышу порой далеки от классических представлений о материнской любви. Мама старается не демонстрировать их, подавлять, потому что боится осуждения, и от этого ещё тяжелее. После родовой депрессии, как и привязанности, тоже посвящено много исследований. Почему она возникает, как влияет на отношения между матерью и ребёнком. Например, французскими психологами было показано, что молодые мамы с депрессией склонны интерпретировать нейтральное выражение лица младенца в негативном ключе. А учёные из Окфордского университета выяснили, что депрессивные и тревожные мамы становятся менее отзывчивыми и хуже распознают сигналы, которые посылает малыш. В таком неустойчивом состоянии очень важно опираться на простые и понятные принципы воспитания. Определённые традиции, передающиеся из поколения в поколение, от матери к дочери. Обращаться с ребёнком так, как это делала твоя мама, которая училась у своей мамы. Раньше молодым родителям не надо было ничего изобретать, за них подумали их предки. Ребёнок родился, другие дела откладывали в сторону и действовали по программе. Чёткой, понятной, отработанной десятилетиями. Как и когда кормить, когда и как купать, как развивать и обучать. Всё было расписано по шагам, часам и граммам. Мамы, следуя предписаниям, особенно не задумывались. Кормили, укачивали, играли, делали гимнастику, пели песенки, приговаривали пестушки. Волей-неволей и они втягивались в процесс, и в этих ежедневных заботах, в постоянном общении, незаметно укреплялась связь матери с ребёнком. Рождался материнский инстинкт. И всем это казалось вполне естественным. следование и традициям есть своя психологическая выгода. Ты уверен, что всё делаешь правильно, как положено. Но если традиции свергнуты, на что или на кого равняться? Сегодня молодые мамы оказываются в сложной ситуации. Общая тенденция такова, что всё подвергается пересмотру, ревизии, переосмыслению. Даже то, что ещё вчера считалось не просто естественным, не зыблемым. Как было, уже не принято. А как надо? пока непонятно. Многие тревожатся, боятся совершить ошибку. Сделать что-то не так, и в поисках точки опоры начинают смотреть по сторонам. А как у других? Как они воспитывают детей? Чем кормят? Во что одевают? Как лечат? Где учат? Мамы пытаются подражать, ориентируются на новые модели поведения, модные стереотипы. И этот мощный мейнстрим увлекает, формируя совсем другой стиль материнства. Быть в тренде. Если прежние традиции способствовали пробуждению у женщины материнского инстинкта, то новые влияния, новые тренды не то что разрушают его. Они просто не дают ему зародиться, проснуться. Появляется всё больше родителей, у которых приоритеты, несмотря на рождение ребёнка, остаются прежними. Это индивидуальный успех и самореализация. И тон здесь задают обеспеченные семьи, где мамы всё чаще передают детей няням, а сами строят карьеру, наслаждаются светской жизнью, усиленно занимаются фитнесом, сопровождают мужа в поездках. Новые веяния разносятся быстро, как вирус, и начинают определять то, как мы строим семьи и растим своих детей. Я бы выделила четыре главных тренда или культа – молодости, успеха, комфорта и потребления. Культ молодости Молодость, красота и сила ценились во все времена. Но сегодня культ молодости возведен в абсолют, а стремление соответствовать картинке из журнала затмевает все. Нам внушают, что мир принадлежит молодым, что стареть неприлично. В современной медицине даже появилось такое направление — антиэйджинг. Быть здоровым и привлекательным не только правильно, но и престижно. Молодость и презентабельная внешность воспринимаются как один из компонентов успеха. Что бы ни происходило в твоей жизни, «Надо оставаться молодым, энергичным, мобильным. Ни грамма лишнего веса, ни морщинки, ни седого волоса. Вечные 25 лет и вечные 90-60-90». Культ молодости проник и в сферу материнства. Если раньше мать ассоциировалась с образом Мадонны, нежной, мягкой, тёплой, даже дородной, ведь она источник питания для младенца, источник жизни, то сегодня главное не слиться с этим образом, а быть тонкой, звонкой, и молодой, независимо от того, во сколько лет ты родила. Мамы подростков хотят выглядеть их сёстрами, не называй меня мамой, лучше Машей, Юлей, Вероникой, а мамы малышей такими же, какими были до беременности. В основе такой зацикленности на себе и навязчивого желания вечной молодости лежат наши страхи от тех, что на поверхности мной перестанут восхищаться, «Муж разлюбит, если у меня испортится фигура», до экзистенциальных, боязней старости и смерти. Отрицая свой возраст, мы не принимаем себя, изводим себя диетами и тренировками, не жалеем времени и денег на все новые оздоровительные и омолаживающие процедуры. Совершенное тело становится сверхценностью, а остальные цели и интересы отходят на второй план. Забота о себе превращается в одержимость, Мама сразу после родов тратит силы не столько на малыша, сколько на поддержание своей красоты, фитнес, курорты, здоровое питание. И тут уже не до ребёнка. Ещё не успев стать для мамы центром Вселенной, он уже вытеснен на периферию её сознания. Культ безупречности и успеха. Суть ещё одного модного тренда можно сформулировать так. Всё должно быть супер. Мы стремимся всё успеть, не отстать от других. Если модно заниматься триатлоном, будем заниматься им, а также йогой, языками, будем посещать биеннале современного искусства и оперные премьеры. Я молодая и стройная, муж успешный, дом красивый, машина престижная, отдых в лучших отелях. В основе такого поведения подчас лежит потребность в одобрении и восхищении, сверхчувствительность к оценкам окружающих. Мы должны быть совершенными, а все, что нас окружает, самым лучшим. Ребёнок — тоже атрибут успеха. Да, ребёнок должен быть, но он должен быть идеальным, красивым, здоровым, развитым, впереди планеты всей. Тогда его можно показать гостям и унести. Ребёнок воспринимается как амбициозный проект. А если проект оказывается не слишком успешным, и малыш не вписывается в нарисованную нашим воображением гламурную картинку, мы стараемся не акцентировать на нём внимание. Он, конечно, есть, но его как бы и нет. В одной обеспеченной семье родился мальчик с большим родимым пятном на лице. Мама с папой тут же сослали его к своим родителям. Сами продолжают жить и работать в Москве и раз в две недели навещают сына, чтобы проверить, как он растёт и развивается. При этом живут они на своей половине дома, малыша им приносит дежурная няня. Они никому не показывают мальчика, стесняются его недостатка. Исправить дефект возможно, но только когда ребёнок подрастёт, А до тех пор, по мнению родителей, не стоит появляться с ним на людях. Малыша фактически не приняли в семью как своего, только потому, что своим несовершенством он бросает тень на образ совершенной и во всём идеальной мамы. Культ комфорта. Молодость, успех — следующим в этой цепочке стоит слово «комфорт». Жизнь и правда становится всё комфортнее. Это касается всех сфер — и быта, и работы, и отношений, Мы включаем телевизор, не вставая с дивана, выбираем и получаем товары, не выходя из дома, откупаемся деньгами, когда у кого-то из близких возникают проблемы, чтобы лишний раз не напрягаться. Мы не готовы усложнять себе жизнь, не хотим тратить силы, физические и душевные, даже если дело касается самого важного для нас — семьи и детей. В моде и комфортный брак — свободный, облегчённый, досуговый, неотягощённой ответственностью, бытовухой. Партнёры вместе проводят время, не ущемляя свободы друг друга. Само слово «комфорт» настолько прочно вошло в наш обиход, что мы то и дело говорим «мне комфортно» или «мне некомфортно», тем самым давая понять, к чему мы стремимся или чего избегаем. Уровень домашней нагрузки, которую мы готовы терпеть, заметно снизился. Это и понятно. Очень многое можно переложить на бытовую технику или помощницу по хозяйству. Мамам уже давно не нужно самим стирать пелёнки и протирать овощное пюре. Кажется, что освободившееся время можно с удвоенной энергией посвятить младенцу, но и здесь срабатывает наш регулятор и счётчик усилий. С появлением ребёнка в жизни семьи ничего не должно измениться. Тот же ритм, те же предпочтения, поездки, развлечения. Если раньше материнство воспринималось как тяжёлый, но радостный труд, предполагающий определённые, порой очень серьёзные самоограничения, то сегодня мы ничего не хотим терять, не готовы ни от чего отказываться. Рождение ребёнка — не повод снижать качество жизни матери. В том, что касается комфорта — ни шагу назад, не уступим ни пяде. Кормить грудью — сложно. Спать с малышом в одной комнате — утомительно. А ещё дети писаются, капризничают, болеют. Значит, мы отдадим кроху на попечение няни которая избавит нас от всех хлопот. Я однажды наблюдала, как во Франции на Лазурном берегу беседовали молодые женщины. Одна из них жаловалась подругам на няню, с которой остался в Москве её семимесячный малыш. Сама она уехала, потому что делает это каждый год и не готова менять свои привычки, а малышу перелёты пока противопоказаны. С помощью видеотрансляции она наблюдает за тем, что происходит в доме, что и как делает няня. «Малыш опять болеет, а она абсолютно беспомощна. Я измучилась с ней. Вы не представляете, как тяжело отсюда наводить порядок». Ей приходится дистанционно по скайпу устраивать разносы, увольнять и принимать на работу очередную няню. Я видела, как она искренне переживает, что всё идёт не так, но три месяца на лазурке и бал цветов — это святое. Культ потребления Сколько бы мы ни жаловались на жизнь, нельзя не признать, что материальное благополучие растёт год от года. Мы всё больше превращаемся в общество, где царит культ вещей, и ребёнок с рождения попадает в эту среду тотального изобилия. Сейчас в продаже можно найти столько всего для ухода за ребёнком, сколько нам и не снилось лет 20 назад. Количество одних только предметов первой необходимости просто зашкаливает. Мы хотим, чтобы у малыша с пелёнок всё было, как на картинке. Игрушки, мебель, одежда, няня, доктор, массажистка. У ребёнка непременно должна быть отдельная комната, Нам не обязательно его слышать и видеть. Для этого есть рация и видеокамера. Нам не нужно бежать к нему, чтобы успокоить. Есть специальные игрушки-развлекушки, которые сами развлекают, погремушки, которые сами гремят, качалки, которые сами укачивают. Сегодня для многих думать о детях — значит тратить на них деньги, а любовь к ребёнку выражается в покупке чего-то нового. И вместо того, чтобы быть рядом с малышом, мама разъезжает по магазинам и покупает, покупает, покупает. При этом она абсолютно уверена, что так занимается ребёнком. У успешной деловой женщины много лет не было детей. И вот, наконец, малыш появился на свет. Мама его безумно любит и беспокоится о его здоровье. Она хочет, чтобы всё в его детской было из экологически чистых материалов и потому всё своё время тратит на магазины. Покупает эко-игрушки, эко-подгузники из чистого хлопка, полотенца, изготовленные из экзотической травы, выращенной в горах Тибета и собранной вручную. И вообще всё — эко, био и органик. Она так глубоко погрузилась в эти хлопоты, что они заслонили от неё самого ребёнка. Знакомые родственники восхищаются, какая заботливая мама. А малышом, таким любимым, долгожданным, выстраданным, занимаются няни. Облегчённое материнство. Наша жизнь изменилась. Традиции отступили, передовые позиции заняли культы молодости, успеха, комфорта и материального благополучия. И оказалось, что младенец плохо вписывается в эту картину мира. В результате возникла новая модель материнства, которую я называю облегчённым. Она предполагает, что ребёнок, родившийся в благополучной семье, не занимает в жизни мамы положенного ему места. Мама фактически отстраняется от младенца, передаёт его в третьи руки. Это приводит к тому, что у мамы не просыпается материнский инстинкт, а у малыша не формируется привязанность, и они остаются будто чужими людьми. И дело не в том, что мама-злодейка совсем не думает о ребёнке, а папа ничего не замечает или просто закрывает на всё глаза. Напротив, родители искренне заинтересованы в том, чтобы вырастить здоровых, умных, успешных детей. Они готовы дать им всё, только не самих себя. Но почему? Потому что так проще, и сегодня все так делают. Надо признать, для нас естественно поступать с оглядкой на мнение окружающих. Чтобы ему противостоять, нужны определенные усилия. А если нет традиций, если не за что зацепиться, многие начинают плыть по течению, в русле новых общественных трендов. Облегченное материнство становится нормой жизни, особенно в семьях с большим достатком, и никого уже не удивляет. Более того, эта тенденция постепенно распространяется на все слои общества. Разница только в масштабах, в дозировке. Но, следуя моде, мы лишаем ребёнка самого необходимого, непосредственного контакта с нами, родителями. Кроха цепляется за нас, пищит, кричит, пытается сказать, что мы нужны ему прямо сейчас. А мы не хотим его слышать, уверенные в том, что наше время ещё не пришло, и наша главная роль впереди. Но если бы мы ясно понимали, чем нам грозит такое легкомыслие, мы наверняка действовали бы по-другому. Мы плохо представляем, какими тяжёлыми последствиями оборачивается облегчённое материнство. Когда мы захотим, наконец, наверстать упущенное, стать для малыша действительно близкими, родными людьми, наша роль для него уже не будет такой значимой. И может получиться, как в известном выражении, «Скупой платят дважды». Пока малыш был совсем крошечным, мы жалели себя, экономили силы и время, перекладывая заботу о нём на других. А когда подрос, готовы на всё, лишь бы восполнить упущенную выгоду. Вопрос в том, удастся ли это. И если да, то какой ценой? Мне всё чаще приходится видеть, как многие родители вынуждены бегать с детьми по специалистам, выкладывать немалые суммы, тратить силы и нервы, чтобы справиться с проблемами, истоки которых в младенчестве. Значит ли это, что мы должны отказаться от тех благ, которые даёт нам современная жизнь? От комфорта, возможности хорошо выглядеть, быть успешными? Конечно, нет. Но на какой-то период, И иерархию ценностей можно пересмотреть и перераспределить свое время, силы и энергию. Надо решить, что для нас важнее, значимее. Представим, что мы кладем на одну чашу весов еженедельные вечеринки, нельзя нарушать традиции. И занятия в фитнес-клубе, а как иначе избавиться от лишних трех килограммов и пяти сантиметров в талии? А на другую — будущее своего ребенка. Его взаимоотношения с нами, с друзьями, с учителями и одноклассниками — его самооценку, интерес к жизни, целеустремлённость. И если для нас важнее ребёнок, значит, надо постараться перенести центр тяжести со своего «я» на другого, маленького человека, который сейчас так в нас нуждается. Утяжеляя свою жизнь сегодня, проявляя материнскую самоотверженность в течение первого года после рождения малыша, мы облегчаем её себе в будущем на многие годы вперёд. Нет более выгодных инвестиций, чем инвестиции в будущее своих детей. Говоря на современном деловом языке, это сверхприбыльные вложения, дивиденды от которых мы получаем в течение всей нашей жизни».